Вигилия восьмая. Библиотека с пальмами. Судьба одного несчастного саламандра. Как черное перо любезничало со свекловицую, а регистратор Гейрбрандт весьма напился. Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Линдгорста. Эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни потому что здесь, всегда обвеянный милыми звуками, утешительными словами серпентины, причем даже его иногда как будто касало слегка ее мимолетное дыхание, он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства». Всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существования исчезла из его головы. И в новой жизни, в зашедшей для него как бы в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса высшего мира, вызывавшие в нем прежде только удивление или даже страх. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но всегда лишь в то именно мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи и давал ему другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а только помешавший в чернилах какую-то черную палочку и обменявший старые перья на новые, тоньше очиненные. Однажды, когда Ансельм с боем двенадцати часов взошёл на лестницу, он нашел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертую, И архивариус Линдгорст показался с другой стороны, в своем странном шлафроке с блестящими цветами. Он громко закричал. «Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагавадгиты». Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз. Студент Анцельм снова подивился чудному великолепию сада, но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кружась и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками». Наоборот, розовые и небесно-голубые птицы оказывались благоухающими цветами, и аромат имя распространяемый поднимался из их чашечек в тихих, приятных звуках, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, шелестом высоких кустов и деревьев, в таинственные аккорды глубокой тоски и желания. Птицы-пересмешники, которые так дразнили его и так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками, «Господин студент, господин студент, не спешите так, не зевайте на облака, то, пожалуй, упадете и нос расшибете, нос расшибете, господин студент, наденьте-ка пудр -мантель. «Кум Филин зовет вам тупей!» Так продолжалась глупая болтовня, пока Ансельм не оставил сада. Архивариус Лингорс наконец вошел в лазурную комнату. Порфир с золотым горшком исчез. Вместо него посередине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом такое же бархатное кресло.